Второй известный блогер, участвующий в движении «За чистоту» – это Сергей Никитский. Он поддержал проект «Сделаем». Много писал о нем в своем блоге и твиттере. Помогал проекту наладить отношения с чиновниками Москвы и федерального уровня. Эти люди, и Сергей Доля, и Сергей Никитский, и все их окружение остаются лояльны к идее сделать Россию чистой и поддерживают как различные локальные инициативы, так и глобальные проекты. Это огромный живой ресурс для общественных проектов и для бизнеса в сфере переработки и обращения с отходами. Журналисты. Журналисты – тоже люди. Это мантра, проходящая через всю книгу. Чиновники – тоже люди, бизнесмены – тоже люди, волонтеры – тоже люди. И журналисты – не исключение. Да, нужно уметь писать интересные и профессиональные пресс-релизы. Да, нужно понимать форматы, тематические ограничения каждой программы или издания. Да, нужно понимать различия между жанрами. Репортаж, новость, ток-шоу, интервью. Не нужно забывать, что журналист зависит от редактора и дирекции программы и издания. Нужно помнить, что есть цензура. Это ограничивает свободу журналиста. Но за всем этим можно разглядеть человека. С его интересами, намерениями, мечтами. Именно личность выбирает, нравится ей ваш проект или нет. Хочет она быть частью вашего замысла или нет. Большая удача, если вы нашли журналиста, который заинтересован рассказывать о вашей теме и, напротив, пустая трата сил заставлять незаинтересованных журналистов писать о вас.